Суперобложка. Суперобложка от латинского супер сверху. Еще одна обложка, надеваемая на переплет или основную обложку, приклеенную к нижному блоку. Суперобложка держится на переплете или обложке с помощью клапанов, широких отворотов, загибаемых на внутреннюю сторону передней и задней стороны переплета или основной обложки. Первоначально суперобложка, возникшая из магазинной обертки, выполняла лишь защитные функции, оберегая книгу от загрязнения и повреждения. Эта функция сохраняется и до сих пор, но сегодня роль суперобложки коренным образом изменилась. Она предназначена для покупателя. Ему она рекомендует книгу, поэтому издатели оформляют ее, не жалея финансовых и художественных затрат. Суперобложка становится достоянием роскошных изданий, полноценным элементом художественного оформления. В этом заинтересованы все, кто имеет отношение к книге. Автор хочет видеть такую обложку, которая бы характеризовала непревзойденность его творения, его преимущество перед другими создателями книг. Художник-иллюстратор стремится оформить обложку так, чтобы и по истечении долгого времени он мог показать ее на выставке картин, подчеркнув нетленность своего творчества. Продавец хочет такую обложку, благодаря которой тираж книги разошелся бы в несколько часов. В конечном итоге суперобложка призвана не только привлечь глаз покупателя, заинтересовать и уговорить его купить книгу, но и одновременно дать информацию о характере книги. При этом не должны возникать противоречия между эстетикой и коммерческими требованиями. Если кто-нибудь возьмется исследовать историю суперобложки, то ему неизменно придется рассказать об известных западных художниках, Томасе Теодоре Гейне, Генрихе Фогеляре, Георге Гроше, Джоне Гарфилде и, конечно же, об успехах русского художника Бисти, с успехом принимавшего участие в оформлении двухсоттонной библиотеки мировой литературы. К сожалению, в наши дни суперобложка начала терять свои эстетические и художественные достоинства. Чаще всего она кричит о книге, громким голосом зазывалы, рекламируя третьесортную продукцию малосодержательных бестселлеров-временщиков.